Восемь строк. Егор ответил отцу с полным убеждением. В самом деле поздно. Что скажу в школе? Как возликует классная Роза, если он однажды придет в школу не Петровым, а не Чаевым? Что? Когда папочка стал не нужен, ты решил отмежеваться? Нет, дорогой, фамилию свою можно изменить, а характер и сущность свою. А что она знает о его сущности? «И другие что знают?» С этими мыслями Егор улегся спать, и вдруг его, уже дремлющую толкнула новую тревогу. «Если он оставит прежнюю фамилию, не будет ли это изменой тому отцу, Толику Нечаеву?» Но тревога увязла в навалившемся сне, и Егор лишь успел подумать, что надо бы про все это поговорить с Михаилом. «Спал он хорошо». Видел многомачтовый, мчащийся над сизой выпуклой поверхностью океана парусник. Верхушки мачто разрывали облака, летели у самого зенита. Проснулся Егор с улыбкой, но сразу ощетинился, когда мать громким шепотом сказала в дверь. «Горик, опоздаешь в школу?» Да не опоздает он в школу, потому что на первые два урока вообще не пойдет. Это физкультура, надо на лыжах бегать, а он что, нанимался? У него горло болит. Не надо никакого врача, и ни в какую поликлинику он не пойдет, пусть его оставят в покое. И ничего ему в школе не будет, не надо паники. На самом деле, первыми уроками будут физика и русский. И Роза, конечно, заведется, особенно теперь. Кончилось, Петров, пора, когда тебе много исходило с рук. Сейчас ни за чью спину не спрячешься. А, возможно, и другую пластинку запустит. Вы слышали, конечно, что готовится новая реформа школы? И имейте в виду, когда ее примут, всякому разгильдяйству придет полный конец. Впрочем, такие мысли скользнули и ушли. Егор опять стал думать о недавнем сне. Потянулся, улыбаясь. Хорошо-то как. Судьба смилостивилась. После месяца угрызения и тоскливого страха можно полежать вот так, спокойно. Алина Михайловна сказала в дверь. — Ну, к третьему уроку ты пойдешь? Пойду, пойду, отозвался он с нарочитой сепловатостью. Я ухожу за продуктами. Завтрак на плите. Папу не тревожь, он спит. Пускай спит. Егор опять потянулся, посмотрел в темный потолок, как в небо, вспомнил мачты в зените. И вижу мачты я, летящие в зените, и вижу паруса белей, чем белый снег. Откуда это? Стихи что ли? Чьи? Когда земля еще вся тайнами дышала. Может, эти? Но в стихах Толика про мачты нет. Значит, Егор сам сочинил? <тых> вот потеха. А может, у него это наследственное? От Анатолия Нечаева. Может, в нем, в Егоре, поэт прячется? Хотя Толик вовсе не был поэтом. А две строчки, никакие не стихи. Было слышно, как осторожно закрылась дверь, мать ушла, и почти сразу закорлыкал телефон. «Кому там с утра что-то надо?» Егор сердито протопал в прихожую. В трубке вкратчиво осведомились. «Простите, Виктора Романович, можно?» «Он спит», — бухнул Егор, подумал и спросил. «Что-то срочное?» «А что у него сейчас может быть срочное?» «Нет-нет, я попозже, извините» трубку положили. Егор вернулся в постель. «Если можно попозже. Чего звонит с позаранок, дубина?» «Звонит. Зенит. Причем тут зенит?» а, «Да. И вижу мачты я, летящие в зените. И колокол над палубой звонит там. Звенит там». «Для кого? Для меня?» «И рында для меня над палубой звенит там. «Это что же? Значит, поэтическое дело не такое уж трудное? Вот и четвертая строчка. Будто само самой сказалось. И это мой корабль пришел ко мне во сне». Уходя в школу, Егор заглянул в отцовский кабинет. Дверь была приоткрыта. Отец спал на диване, одетый, под пледом. Прижимался щекой к жесткой, обтянутой рельефной тканью подушке. Была видна его лысина, беспомощно торчали на виске клочки волос. Короткая жалость вдруг толкнула Егора, и тут же воспоминание. Вот подушка, в которую он, Гошка, утыкался лицом, когда отец укладывал его ничком на диван. Вспомнился запах и вкус пыльной материи, которую Гошка пропитывал слезами и слюной, грыз ему мусолил в предчувствии нестерпимой боли. К черту! Он будто захлопнул в себе дверь, и перед жалостью, и перед памятью. И стал повторять строки о парусах. Эти строки и в школе не отпускали Егора. И потому он остался равнодушным к настороженно-сочувствующим взглядам. Знали, наверное, уже про отца. Даже классная роза не прицепилась за прогул, чуткость проявляет. Тишина и отрешенность ограждали Егора от всего на свете. И в этой тишине... Ага, в ней словно стучали иногда медные шестеренки хронометра. — Петров, ты мечтать будешь или решать задачу? У кого последняя задача еще не решена? — Еще не решена последняя задача. Хронометр мой стучит, как сердце в тишине. Загадка еще не решена. На перемене подлетел Ваня. — Принес? — Что? — растерялся Егор. — Ну, книгу, Спартака. Помнишь, я говорил, что Веник его перечитать хочет, а ты сказал, что у тебя есть. — Ой, Ванька, какая же я скотина. Вылетел из головы. — Ну ничего, мама ему послезавтра передачу понесет. Не забудь. — Не забуду. Я ему письмо напишу. А в палату все еще не пускают? — Ага, карантин. А Венику уже ходить разрешили. А ты можешь сегодня к нам прийти? Книгу бы принес. так. Мам спрашивала, чего не заходишь. Мама спрашивала, они жалеют его или правда не понимают его вины? И вина это снова подступила к сердцу. Как холод, когда по пологому дну входишь в непрогретую воду. Конечно, это было уже не то, что в первые дни, потому что Венька жив. Но холод еще не раз будет вот так подниматься в груди. Никуда не денешься. Теперь Егор это понимал. Алло, Гай, это ты? «Я, Егоршка, я...» «А ты чего? Кислый такой?» «Да так, забот всякие...» «Ася?» — прямо спросил Егор. «Да нет, там все в порядке», — отозвался Михаил, но как-то вяло. Егору хотелось ясности, и он знал, что излишняя деликатность иногда не на пользу делал. К тому же ощущение собственной вины толкало его мысли в одном направлении. Она тянет резину, потому что чувствует себя виноватой, вот. «Чего-чего?» — сказал Михаил мягко, на зловеще. «А я не боюсь, не стукнешь. Она думает, что виновата, потому что тогда первый раз вышла не за тебя, и теперь мается». Михаил сказал просто, без досады, только устал. «Чепуха, никто там не виноват. Или оба одинаково?» Я вообще не в том дело. У меня другие заботы здесь. Ты правда уволился? Увольняюсь. Допекли? Нет. Просто на старости лет пришел к простому выводу. К какому это еще? Ну, сколько можно перевоспитывать пацанов? Может, лучше все-таки с самого начала заниматься нормальным воспитанием? Так, чтобы потом переделывать их не надо было. В школу пойдешь. «Может быть. Хотя, по правде говоря, страшно. Дамский коллектив и в нем все вроде ваших классных роз». «А если не в школу, то куда?» «В газету зовут. Если на журфак перейду в университете. Буду потрясать основу педагогики публицистической кувалдой». «Тебе не привыкать». «Ага. Директриса Зеленолужского детского дома грозилась на меня в суд подать. За клевету». Ну и что? Не успела. Против самой начали следствие. За воровство и рукоприкладство. В местном районе истерика. Кстати, о педагогике, сказал Егор, Ведь то как? Да ничего, существует. Мать в письме попросила, чтобы еще у нас пожил. Ну и живет. Нормально? Да ничего, опять сказал Михаил. Только ворует помаленьку. Как? опешил Егор. — Ну а ты чего хотел? Он этим с грудного возраста грешил. Думаешь, легко отвыкнуть? Ну да учительница у него понимающая, не чита некоторым. Мало-помалу перевоспитываем с двух сторон. Егор подавленно молчал. — Не расстраивайся, — усмехнулся Михаил. — Вообще-то он хороший парнишка. По дому помогает, со мной нянчится, если захандрю. С сестрицей моей Галиной Юрьевной весьма подружился. Кстати. «Упомянутая Галина Юрьевна с интригующим видом задает тебе вопрос. Держишь ли ты слово? Что за тайна?» А, растерялся Егор, потом сообразил. «Ой, про это... Да я и забыл. Скажи, держу». Он и в самом деле не курил с того новогоднего вечера. В держался, а потом и вообще не вспоминал о сигаретах. Беда с Венькой словно отшибла все желания. Черт, с досадой сказал Егор. Лучше бы она не напоминала, опять захочется. О чем речь-то? Егор не стал напускать туману, честно сказал, о чем речь. И не прикидывайся, будто ничего не знал. Ты всегда все про меня знаешь. Когда Вредным голосом добавил он. Ты меня переоцениваешь. Все знать я не могу. Так, кое-что. Потому что я за тебя беспокоюсь. — Балда ты. — Сам. Значит, ты про отца уже знаешь? — морщис спросил Егор. — Про Виктора Романовича? Нет. Что с ним? Егор сумрачно рассказал. Михаил, кажется, смутился. — Откуда же я мог это знать? Хотя, честно говоря, ожидать следовало. Ты сам-то разве этого не понимал? — Да, может, и понимал. А что я мог сделать? — Не знаю. Главное, что ты будешь делать теперь. «Не понял. Ты о чем?» «Я к тому, что труднее жить будет». «А может, легче?» — зло сказал Егор. И, кажется, попал в точку. Впервые переиграл в споре Михаил. Тот отозвался растерянно. «Да, в чем-то ты прав». Егор насупленно признался. «Вчера отец сказал, можешь теперь менять фамилию». «А ты...» Егор сказал и о своем ответе, и о своих сомнениях, и спросил напрямик, что об этом думает Гай. Но тот ответил, что советы давать легко, а решать такие вопросы человек должен сам, и главное — не рубить с плеча. — Мудр ты, как сто сократов, — проворчал Егор. — А толку от твоей мудрости? — От чужой мудрости всегда толку мало, если своей дефицит. — Гран-мерси за комплимент. «Не обижайся. Егор, я вот про что. Тебе бы хватит терзаться всякими сомнениями, пора б дело найти. Ну посуди сам, чем ты сейчас занят? Нельзя же так растительно существовать. Смысл-то надо какой-то приобретать в жизни. Ищи давай, самого себя». ай, ай! Сборник проповедей о смысле жизни. Том 22, глава 73. Да я знаю, что казенно выражаюсь, но, черт возьми, ты ж понимаешь, о чем я. А я нашел. Смысл, интерес и стержень. Вдруг брякнул Егор. Вдохновенно. Mm -hmm. Ага. Подробнее можешь? Могу. Завтра я иду на занятия литературной студии, руководимой писателем Наклоновым. Во мне прорезался талант. Чего? Откровенно усомнился двоюродный братец. А что? «Я, по-твоему, совсем бездарен?» «Стихи, что ли, сочинил? А ну, прочитай!» «Фиг!» — испуганно сказал Егор. Потом приободрился. «Вот окрепнет талант, тогда и заодно проблемы решаться». «Какие?» «С фамилией. Стану печататься, можно будет двойную фамилию взять. Писателям разрешается. Петров Нечаев». Михаил не уловил ни горькой нотки, ни юмора. Ответил серьезно. «Дитя ты еще!» «Ага, Миш, капитан-лейтенант Егор Алабышев, правда выдуманный персонаж?» «Егор, в чем дело?» «Какое дело?» «Ты зачем идешь в литературную студию?» «Надо». «Егор!» «Пока!» — с ноткой веселого злорадства сказал Егор. «Потом позвоню еще!» И положил трубку. Пошел в комнату и достал блокнот с Крузенштерном на корочке. Те мысли, что перебил Среднекамский телефонный звонок, те, что были забыты после несчастья с Венькой, теперь все чаще всплывали снова. Беспокойны, с предчувствием тайны и боя. Еще не решена последняя загадка. Тревожный счет ведет хронометр судовой. Кремневый пистолет, на старой карте складка. Легла меж островов. Отчетливой чертой. Егор торопливо записал придуманные сегодня восемь строк под тем стихотворением, когда земля еще вся тайнами дышала. Его стихи были как продолжение стихов Толика. Продолжение, но не конец. Строчки звучали в сознании Егора под привычный уже мотив, слившихся двух песен. Одна из фильма, другая про архипелаг. Егор перекинул в блокноте лист. На второй странице была схема. Со значками, именами и линиями. Егор взял карандаш. «Бастион», «Капитан-лейтенант». От этого значка Егор провел, наконец, к имени Наклонова резкую черту. «Олег Валентинович». «Крузенштерн» — это «Крузенштерн», «Лицо историческое». Откуда в вашей повести Егор Алабышев?